Глава 25. Евгения. Еоша сам не понял, наверное, что его острые коготки прекрасно проходят сквозь все пять слоев шелка и впиваются мне прямо в плечо. Впрочем, я и без этого доказательства чувствовала, как нарастает его нервозность. Он очень боялся и злился. Тонкая, но густая белая шерсть уже встала дыбом. Вздохнув и накрыв котенка одной рукой, чтобы успокоить, другую я сунула в карман и вытащила оттуда Яньяна. Простите, кажется, всему виной маленькое недоразумение. Это что? Чиновник вдруг шарахнулся от меня так, словно я вытащила из складок шелка не танфушу на поводке, а гранату без чеки. Какая гадость! Это же. Простите, еще раз, достопочтенный, Я развернула ян так, чтобы была видна уже не такая красная, скорее розовая креветочка, прицепившаяся к пузу поссума. Это всего лишь грелка для драгоценного детеныша. Я хотела показать его императору, раз он так заинтересовался первым лань-ланем за много веков, но не учла, что от грелки может пахнуть, хотя я ее мыла. Фу! Чиновника передернула, но он хотя бы перестал истерить. «Да!» Оживился Янью, приглядевшись к съежившемуся поссуму. В свое время этот преступник поглощал ядра без разбора, в том числе и демонические. Но запах... Мне даже на секунду показалось, что знакомый, хотя тут такая мешанина, что ничего удивительного. Я кивнула и молча сунула поссума на то же плечо, где сидел котенок, Чуть ли не ему в лапы. Не знаю, почему он так занервничал, когда его унюхали но в любом случае лучше всего замаскировать его запах запахом Ян-Яна. Надеюсь, сообразительный косатик поймет мою идею и не станет шипеть». Юоши недовольно фыркнул, но отодвигаться от ненавистного грызуна не стал. Разве что прикрыл розовый нос крылом, будто тоже страдал от неприятного запаха. «А это тоже чья-то упаковка?» Янью с интересом смотрел, как у меня на плече пихаются пушистыми боками две зверушки. «Котик? Нет, это моё домашнее животное», — усмехнулась я. «Любимое, можно сказать». «Мяу», — Отчетливо сказал Йоши, «я даже без переводчика поняла. Я запомню про любимое домашнее животное». «Его императорское величество примет вас через две палочки. Недовольный секретарь, или кто он тут, явно получил указание из собственного нефритового жетона, в который всё это время тыкал пальцем». Он еще раз окинул нашу группу скептически брезливым взглядом и велел. «Держите ваши упаковки на коротком поводке и не вздумайте являть при императора презренного преступника, пока его величество сам этого не прикажет, иначе его гнев будет ужасен». «Не переживай», — шепнул мне Янью на свободное от зверушек ухо. «Дя император состоянию давнего врага только порадуется». Я мысленно присвистнула так вот что имел в виду мой ключик когда ежился вспоминая связи нового знакомого М -м, император ему дядя весело с другой стороны где наш не пропадала я один раз снимала домашнего удава у короля одной небольшой африканской страны вот где экзотика под которую даже съесть могут тамошние короли в неспокойном регионе что бабочки однодневки зубастые такие бабочки с автоматами калашникова слегка зверские И слухи о них ходят разные. До сих пор слегка вздрагиваю. Я ведь тогда удавы не совсем добровольно снимала, если что. Пригласили нас под вооруженным конвоем. И очень повезло, что потом отпустили. Короче, Небесный Император мне после этого не страшен. Ну, не очень. Все же человек, точнее, небожитель, он для меня незнакомый. А все незнакомое и при власти не может не настораживать. Две палочки, оставшиеся до уеденции с императором, нас развлекал Инью. Парнишка простодушно сообщил, что этот вызов он нам и подсуропил, поймав на подлете письмо с новостью о новорожденном Лань-Лане. Потом умело подгадал ко времени и пришел сопроводить, а не просто так случайно повстречался. Кажется, котенок у меня на плече скрежетал не только зубами, но и крыльями, пусть и старался делать это незаметно. Разве что не удержался и не сильно цапнул Янь-Яна за загривок, когда тот попытался спрятаться под воротник моих одеяний. А затем последовал еще и поджопник крылом, потому что небесный посум все равно, так и пошился в слоях шелка. Кот на плече недовольно отплевывался золотистой шерстью, танфуш тихо ерзал где-то под волосами. Янью жизнерадостно щебетал и поддерживал меня под локоток. Короче говоря, когда пришло время, и двери небесного зала открылись. Я шла по мраморной дорожке почти спокойная, потому что за попытками не ржать над этой помесью зоопарка с детским садом забыла бояться. Небесный император выглядел как небесный император. То есть воздушно-возвышенно-прекрасно и одновременно с этим — никак. Золотая кукла в прикольной шапочке с висюльками, похожими на елочные игрушки, на огромном расписном троне. Лицо по-эльфийски неживое. Шелка вокруг накручена столько, что сначала мне показалось, что трон обмотали парой слоев материи побогаче, а потом в центр запихнули ту самую авторскую куклу, такую для девочек-анимешниц. Ниц, ничтожная смертная, Прошипел где-то сбоку тот самый секретарь, когда мы дошагали по мрамору почти до самого трона. Просто поклонись. С другой стороны подсказал Янью. Я мысленно хмыкнула. Пока я пыхтел, надевая на себя кошачий облик, мне никто не мешал пробежаться по сайтам и почитать про древний этикет. И картинки посмотреть. И даже видео. Я уже молчу про тренировку перед зеркалом. Потому что в чужой Китай со своим уставом не ходит. Эх, давно я гимнастикой не занималась. Но навык еще не стерся, Поэтому традиционный поклон у меня вышел вполне себе правильно. Удобно, что вытянутые вперед руки, сложенные бубликом, ладонь поверх ладони, послужили неплохой опорой котенку, и ему не пришлось слишком цепляться за меня когтями. Вот только Иоши все равно сделал такую попытку, когда я уже выпрямилась. Когатки впились в меня как раз в тот момент, когда небесный император поднял ресницы и, светски улыбнувшись, одним мановением руки, отослал чиновника. Знак, видимо, был достаточно многозначный — Потому что недовольный секретарь еще и дверь за собой закрыл, оставив нас с Его Величеством наедине. Рад приветствовать прекрасную госпожу. Мелодичным голосом сказала золотое видение на троне и вышла из себя, в прямом смысле слова. Вся намотанная вокруг трона ткань осталась на месте, а начинка из нее легко выскользнула и сбежала по ступенькам с грацией юного эльфа. Впрочем, юным эльфом он выглядел. Миниатюрный, изящный, умопомрачительно красивый эльф с глазами усталого хищника. «Дядя Юэ», — радостно выдохнул возле моего плеча Янью, — «познакомься, это Тань Жень. Она новая управляющая зоопарка».